он не затеял скандала из за сигарет часвик вернулся из Буйного в тот же день когда сестра передала известие в спальню по проводам и сам сказал макмерхи что понимает почему он себя так вел и что умнее ничего не придумаешь в таких обстоятельствах и если бы он вовремя подумал о том что макс здесь на принудительном лечении то конечно не подставил бы его он сказал это макмерхи пока нас свели в бассейн Но как только мы подошли к бассейну, он сказал все-таки, «Хотелось бы что-нибудь сделать», и нырнул в воду. И почему-то пальцы у него застряли в решетке, закрывшей спускную трубу на дне бассейна, и ни здоровый спасатель, ни и ни оба черных санитара не могли его отцепить. А к тому времени, когда они достали отвертку, отвернули решетку и вытащили Часвика, все еще сжимавшего решетку короткими синевато-розовыми пальцами,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 Но он по-прежнему выгнут дрожащим, трясущимся мостиком. Сканлан с Фредрикстоном бросаются на помощь, но большой санитар отталкивает их.